Глава 14. Политические игры Патрикия Колокера. «Открою великому князю. Император Никифор очень недоволен мессианским кесарем Петром», — сказал Колокер. «Думаю, кесарь Петр тоже недоволен императором», — заметил Святослав. «Ведь после смерти его жены Ромеи перестали платить ему дань». «Это была не дань», — быстро уточнил Патрикий. Это было содержание, ежегодно выплачиваемое багря народной кесаревне Марии, внучке императора Романа. Пусть так, — согласился Святослав, — но Петр Короткий мало похож на своего отца Симеона. Чем же он так досадил твоему кесарю? Неужели булгары, мещане, как вы их называете, вновь нападают на ваши земли? И Святослав и воеводы знали. Кесарь Никифор Фока сам нацелился напасть на Болгарию. Сначала нахамил болгарским послам, прибывшим в заданию, потом двинул армию к горам, захватив несколько мелких пограничных крепостей и наглухо застрял перед Гимейскими горами, не решившись сунуться в ущелье, где бесполезна знаменитая арамейская кавалерия катафракты, но зато очень удобно скатывать на голову пришельцам увесистые каменюки. Примечание. Если верить византийскому хронисту Льву Диакону, то речь Василевса Никифора была следующей. Горе Ромеям, если они силы оружия обратившие в бегство всех неприятелей, должны, как рабы, платить под эти грязному и во всех иных отношениях низкому скифскому племени. Неужели я, самодержавный государь Ромеев, покорюсь нищему, грязному племени и буду платить ему дань? он тут же приказал отхлестать послов по щекам и сказал им, «Идите к своему вождю, покрытому шкурами и грызущему сурую кожу, и передайте ему, великий и могучий государь Рамеев в скором времени придет в твою страну и сполна отдаст тебе дань, чтобы ты, трижды раб от рождения, научился именовать повелителей Рамеев своими господами, а не требовал с них податей, как с невольников». Отчего Никифор так взъелся на болгар? Вопрос сложный. Даже Диакон полагает поведение Василевса, мягко говоря, странным. Возможно, Никифору нужен был предлог для разрыва отношений. Гимейские горы Балканы. Разумеется, знал об этом Фиаско и Патрикий Колокер. Месяне не ходят на наши земли, сказал он, но они пропускают через свои земли угров. Чтобы те грабили наши фемы, а потом делились с ними добычей. Кесарь Никифор потребовал от Петра, чтобы тот не позволял уграм ходить через перевалы. Но кесарь Булгар требованием пренебрег и должен быть наказан: Я привез тебе золото пятнадцать кентинариев в надежде, что ты храбрый и непобедимый великий князь Киевский, пойдешь и накажешь непослушных месян. Этого и следовало ожидать. Подумал Духрев. Ромеи пронюхали о наших переговорах с этим хлюпиком Петром и решили опередить события. Но пятнадцать кентинариев это слишком мало. Сколько? прищурился князь. Сколько ты сказал? Пятнадцать кентинариев. Спокойно ответил Калокер. Ты шутишь? Строго спросил Святослав. За пятнадцать кентинариев? Ты хочешь нанять войско, способное завоевать Булгарию? Примечание. В одном Кентинарии порядка 30 килограммов золота. Воевода! Какое годовое жалование положено ромеями одному нашему наемнику? По Константина Богря Родного, 30 на мисм, мгновенно ответил Духарев. Он неплохо подготовился к разговору. 15 кентинариев составят годовую плату Трех тысячсот наемников. Ты полагаешь, этого хватит? Тяжелый взгляд Святослава уперся в Патрике. Три с половиной тысячи русов могут создать булгарам серьезные проблемы. Но им не под силу завоевать Болгарию. Святослав схватится с Петром. Разумеется, после этого о союзе русов и булгар можно забыть. Оба увязнут в драке. А затем придут ромеи прогонит русов и установит в Булгарии удобный византийский порядок. Типичная имперская политика. Они что, русов совсем за дураков держат? «Мессиане нынче не очень сильны», — сказал посланец Кесаря. «Но для того, чтобы твоя, великий князь Победа, была легкой, я бы посоветовал тебе ополчить не три тысячи, а в десятеро больше». На пятнадцать кентинариев, великий князь. По уложению, составленному твоим отцом и нашим императором, великий князь киевский обязан помогать Константинополю военной силой, напомнил Патрикий. Рим свою часть договора выполняет. К марам этот договор, отрезал Святослав. Я не мой отец. Я не подписываю жалких договоров, чтобы избежать битвы. Я бьюсь и побеждаю. Императору Никифору известно, сколь великослава киевского князя, льстиво произнес Патрикий. Император Никифор прислал ты деньги не как плату наемникам, а как дружеский подарок. Отлично, кивнул Святослав. Подарок я принимаю. А где плата? Калокер помедлил, внимательно осмотрел комнату, особо закрытые двери. «Позволь мне говорить на чистоту, великий князь», — произнес он, понизив голос. «Говори. Воевода Серегей, не сочти за труд. Взгляни, не подслушивает ли кто под дверьми?» — попросил Калокер. «По ту сторону дверей отроки князя», — сказал Духрев. «Не беспокойся, патрики. «То, что я скажу, может стоить мне жизни, если об этом узнают», — пробормотал Калокер. «Говори, Ромей. — велел Святослав. — В моем тереме чужих ушей нет. — Хорошо. — Патрике еще более понизил голос. — Скажи мне, великий князь, победитель множества племен, доволен ли ты добытым? Не хочешь ли присоединить к своим владениям еще и земли месян? Это предлагает мне кесарь Никифор? — прищурился Святослав. — Нет, это предлагаю тебе я, — ответил Патрике. «Ты знаешь, как взошел на престол кесарь Никифор Фока?» «Слыхал кое-что», — ответил князь. В Киеве пристально следили за тем, что происходит у главного торгового партнера и вероятного противника номер один. «Слыхал кое-что. Кажется, вашего императора Романа отравили, так же, как и его отца Константина. А нынешний кесарь был у них стратигом-воеводой, «Верно? У любого Патрикия империи больше прав на престол, чем у него», — сказал Колокер. «Когда ты приезжал в мой лагерь, ты, кажется, еще не был Патрикием», — заметил князь. Колокер смутился, но князь махнул рукой. «Продолжай». «В Константинополе многие недовольны Никифором», — сказал Колокер. «Такие, как Никифор, губят империю». Знаешь, по каким ценам его брат продает украденный из государственных житниц хлеб? Меня это не интересует, отрезал Святослав. Чего хочешь ты? Заключить с тобой сделку? Напрямик объявил Калокер. Я помогу тебе овладеть Мессией, а ты поможешь мне получить трон империи. Пятнадцать кентинариев, которые я привез, песчинка в той горе золота, которую ты получишь, когда я надену парфиру. Но эти пятнадцать кентинариев знак того, что ты нападаешь на мессиан по желанию Константинополя, а не по собственному произволу. — Хорошо, я возьму это золото, — кивнул Святослав. — Но кроме золота ты приведешь мне весной дружину ромейских всадников. Пусть не только царь Град, но и кесарь Петр знает, что я союзник ромеев. Калокер подумал немного, потом спросил. «Если я приведу этих воинов, ты поможешь мне надеть Парфиру? «Приведи воинов», — сказал князь, — «и мы поговорим об этом в Преславе. А теперь ступай». Трудно сказать, насколько такой ответ удовлетворил Калокера. Патрике был опытным царедворцем. Ничего не отразилось на его лице. Поклонившись, он покинул горницу. «Он лжёт». Сказал Духарев, когда ромей вышел. Он человек Никифора. Никифор возвысил его. Колокер привез пятнадцать кентинариев, посулил тысячу, и полагает, что купил тебя с потрохами. Я почти уверен. Точно такой же рамейский Пройдоха сейчас обрабатывает кесаря Петра, обещая ему поддержку империи против нас. Не ты ли говорил мне, что ромейский кесарь Никифор недавно ходил на булгар? — осведомился князь. — А сейчас говоришь о союзе Царьграда и Преславы. — Ходил это громко сказано, — фыркнул Духарев. Велел отхлестать по щекам булгарских послов, явившихся заданию. А потом прошел вдоль границы да пожог несколько булгарских крепостей. Вот и весь поход. Наказал за то, что пропустили во Фракию угров. Показал силу не более. В горы даже не сунулся. И не собирался. Потому что в это время Колокер уже плыл к нам со своими пятнадцатью кентинариями. А байки Патрики о том, что он метит на трон Кесарей, устая болтовня. Когда Никифор посигнул на трон, он был доместиком Схол, главным воеводой на востоке империи. Прославленный полководец, за которым стояло победоносное войско, а кто такой Колокер? Сын херсонского старосты, полагающий, будто власть добывают хитрой болтовней. Он ромей, произнес князь. Конечно, он лжив, как все рамеи. Если он посягает на место Никифора, это хорошо. Любая свара между ромеями нам на руку. Если же он лгал мне, то на сей раз рамейский кесарь перехитрил сам себя. Я возьму рамийское золото, Рамийских воев. А поступлю так, как намеревался. Мне нужны булгары, чтобы воевать с ромеями, и я получу своих булгар. Раз Петр слишком труслив, чтобы стать моим союзником, значит, я сам стану булгарским кесарем. Я правильно сделал, что не стал рассказывать ему о происхождении Артема, подумал Духарев. А Святослав между тем продолжал: А если моим союзником хочет стать ромей Калокер, Пусть докажет, что он того достоин. Если докажет, я сделаю его своим наместником в Царьграде, как сделал наместником в Хузарии твоего друга Машега. Духареву очень хотелось напомнить князю поговорку насчет шкуры неубитого Мишки, но он воздержался. Святослав не шутил. Он действительно всерьез допускал, что может овладеть Византией. Духарев не мог не восхититься такой потрясающей самоуверенностью.